Оказалось, что Публий Рутилируф Руф был не первым, кто нанес визит Марию в кумах. Едва успел вернувшийся герой вникнуть в дела, как слуга доложил ему о прибытии Луция Марция Филиппа. Марий никогда не встречался с ним и даже не был знаком с этой семьей. Удивившись, он приказал слуге провести гостя в кабинет. Филипп не стал ходить вокруг да около, он сразу приступил к делу. Это был довольно красивый, самоуверенный молодой человек, представитель древнего рода марциев, возводящих свой род к четвертому царю Рима, Анку Марцию, который построил деревянный мост. «Мы не знакомы, Гаймарий», — начал гость. «Но я решил при первой же возможности исправить эту ошибку». — Ты новый консул следующего года, а я только что избранный народный трибун. — Как славно, что ты хочешь исправить ошибку, — отозвался Марий, скрывая иронию за улыбкой. — Да, думаю, что так, — сказал Филипп вежливо. Он откинулся на стул и положил ногу на ногу, удивив Мария, который всегда находил, что мужчинам так сидеть не пристало. — Что я могу сделать для тебя, Луций Марций? — В данный момент немало. Филипп наклонил голову вперед и посуровил. — У меня возникли некоторые финансовые затруднения, Гаймарий, и я решил предложить тебе свои услуги. Я имею в виду... А вдруг ты захочешь протолкнуть какой-нибудь закончик, или, может быть, тебе просто понадобятся сторонники в Риме, когда ты будешь отгонять германского волка от наших ворот. Глупые германцы. Они еще не поняли, что римляне сами наследники волчицы, но они поймут, я уверен. Если кто и втолкует им... «Так это ты!» — Мари обдумывал это вступление. «По правде говоря, есть один пустяк, дорогой мой Луций Марций. Хорошо бы он прошел через народное собрание без особого шума, а рад буду избавить тебя от финансовых затруднений, если поможешь мне избавиться от законодательных...» А чем щедрее ты будешь, Гай Мари, тем меньше шума поднимется вокруг закона, который тебе нужен, сказал Филипп с широкой улыбкой. Великолепно. Назови свою цену. Ну так сразу. Назови свою цену, повторил Мари. Полмиллиона. «Сестерцев?» «Динариев». «Хм... За полмиллиона динариев я захочу получить гораздо больше, чем какой-то пустяковый закон». «За полмиллиона ты и получишь гораздо больше, Гай Гаймарий. Отслужу не только во время моего трибуната, но и после». «Обещаю». Договорились. <свят> «Как просто!» — расслабившись, воскликнул Филипп. «А что я должен для тебя сделать?» «Мне нужен аграрный закон», — сказал Марий. «А это уже непросто. А зачем тебе закон о земле? Деньги мне нужны, Гай Марий, но...» «Если мне их придется потратить, протаскивая закон, что же останется в моей машне? В мои намерения не входит погибнуть под ударами дубинок на Капитолии, Гай Марий. Я не Тиберий грак». «Закон аграрный по форме, но не по содержанию», — успокоил его Марий. «Я не реформатор, не революционер». — У меня есть идея наделения бедняков землей не из неприкосновенного государственного земельного фонда, над которым все так трясутся. Я запишу нищих в легионы и заставлю работать на той земле, которую им дам. — А о каких же землях, помимо государственного земельного фонда, может идти речь? Хочешь, чтобы земли для неимущих легионеров купило государство? Но откуда Рим возьмет для этого средства? Земли, о которых идет речь, уже принадлежат Риму. Когда я был проконсулом в Африке, ко мне отошли многие бывшие владения неприятеля. Я могу их сдать в аренду моим клиентам, продать с аукциона, подарить какому-нибудь наземному царю... Но я должен знать, что Сенат поддерживает меня. Нет у меня никакого желания перегавкиваться с Метеллом на Медийским и уж тем более ему уступать. Я собираюсь сделать так, как делал всегда. Строго придерживаться закона или прецедента. К Новому году я намерен сдать свои проконсульские полномочия в Африке. Нельзя, чтобы она досталась Метеллу. План освоения территории я предложил сенату и народу Рима и уже получил согласие сенаторов. Но есть один вопрос, который я не могу огласить сам. Вопрос настолько деликатный, что я разбил его на две части. Одну надо принимать немедля, другую на следующий год. Твоя задача, Луций Марций, обеспечить выполнение первой. Короче, если Рим, как я надеюсь, рассчитывает получить приличную армию, следует добиться, чтобы служба стала привлекательной для бедняков. Призывать неимущего на службу в час опасности и вышвыривать едва наступит мир, ну, так не полагается. Простое вознаграждение, небольшое солдатское жалование, малая доля в добыче может неимущего не заинтересовать а вот если ему дать надел хорошей земли которую он мог бы или продать или осесть на нем после отставки это уже будет хорошим стимулом пойти в солдаты тем более что земли могут находиться и не в италии а мне кажется гаймарий я начинаю понимать чего ты хочешь сказал филипп интересно я тоже так думаю «Два острова в Малом серте в Африке, я держу специально для отставных солдат. Впрочем, из-за германцев распускать легионы по домам в ближайшее время не придется. За это время я должен оформить свою идею законодательно. Но у меня слишком много врагов, которые пытаются помешать мне. Ведь кое-кто из них именно на этом может сделать карьеру». Филипп сидел и кивал. Да, Гай Марий, врагов у тебя много. Марий уловил нотку сарказма в этом замечании и пристально посмотрел на Филиппа. Твоя забота, Луций Марций, провести через народное собрание решение о запрете распоряжаться островами малого Сирта до плебесцита. Но о землях для солдат ты не должен пока даже заикаться. Пусть враги мои не знают, что за этим законом стою я. Думаю, мне это удастся. Хорошо. В день принятия закона мои банкиры переведут на твой счет полмиллиона динариев. Да так, что никто и не заподозрит ничего дурного. Филипп поднялся. — Только что ты купил себе народного трибуна, Гаймарий, — сказал он и протянул руку. — Более того, я буду твоим верным сторонником до тех пор, пока занимаюсь политикой. — Рад слышать это. Мари пожал ему руку. Но как только Филипп ушел, Мари приказал принести таз теплой воды и вымыл руки. — Если я даю взятки, то это не значит, что человек, которому я их даю, мне нравится. — — говорил Марий Публию Рутилию Руфу, когда тот пять дней спустя приехал в Кумы. «Он выполнил обещанное», — сказал Рутилируф. Руф. «Выступал так, что всем показалось, будто он действительно много и серьезно думал о необходимости сберечь несколько островков у африканского побережья для нужд Великого Рима. Хитроумный парень этот Филипп и скользкий в общении». Много патриотизма и размышлений о будущем римского народа. Кое-кто из твоих врагов подумал даже, что он делает это с единственной целью — насолить тебе. Закон прошел без сучка и без задоринки. Никто даже не бубнил в задних рядах. — Отлично! — Мария облегченно вздохнул. — Пусть острова ждут своего часа. Недалек тот день, когда неимущим легионерам предстоит потрудиться, и каждый заработает свой участок земли. Ну да ладно, хватит об этом. Что еще нового? Я провел закон, который позволил консулу перед лицом смертельной опасности, угрожающей Риму самому, назначать военных трибунов, не проводя выборов. Сказал Рутилий. Ты, как всегда, предусмотрителен. И сколько же человек по подпадают под действие твоего закона? Двадцать один. Столько, сколько погибло под Эрафсионом, включая юного Гая Юлия Цезаря. Вот это действительно приятная весть. Жаль, что таких мало. Помнишь ли ты, Гая Лусия, того, что женился на Гратидии, сестре моего зятя, Был его приятелем. — Смутно припоминаю. В Нуманции? — Да, это он. Противный, как бородавка, но очень богат. Во всяком случае, у него и Гратиди родился сын и наследник, которому сейчас уже 25 лет. Родители просят меня взять его с собой на войну с германцами. И брат мой Марк их поддерживает, парень ему нравится. — Кстати, о твоих родственниках. — Тебе будет, наверное, приятно узнать, что Квинс Сиртори прибыл в Нерсию вместе с матерью. Он здоров и готов идти с тобой в Галлию. — Отлично. Как и Котта, который тоже едет в Галию в этом году, да? Рутелируф присвистнул. — Неужто, гай Марий, один экс и с ним пяток заднескамеечников. Как та делегация, что была отправлена уговаривать цепиона? А цепион вернулся. Ходит мрачнее тучи, но влияние его еще велико. Хотя и врагов у него теперь немало, скажу я тебе. На улицах показывается с осторожностью. «Бросить бы его в Тулиан, пусть бы мучился до конца дней», — жестко сказал Марий. «Только после того, как нарубит дров на восемьдесят тысяч погребальных костров». «А что с Марсами? Успокоились?» Ты знаешь, какие потери они понесли? Такие события не прибавляют нам друзей. Командир их легиона Квинт попедиселон прибыл в Рим, чтобы дать показания. А знаешь, кто будет подтверждать его показания? Мой племянник Марк Ливий Друз. Во время сражения их легионы находились рядом. Цепион впал в настоящую истерику, когда узнал, что против него будет свидетельствовать мой племянник. — У этого волчонка острые зубки, — сказал Мари, припоминая юного друза. — Он сильно повзрослел после Арафсиона. — Такие Риму вскоре и понадобятся. — Да, похоже на то. Но я заметил, все, кто остался жив после битвы под Арафсионом... — Сильно переменились, — с грустью сказал Руф. — Им не удалось еще собрать всех спасшихся вплавь через род да и вряд ли удастся. Я найду их. Цепион пытался обвинить во всем Малли и сброд, как он назвал армию твоего образца. Марсу мне понравилось, что их причислили к сброду. Сомнитым тоже. Мой молодой племянник — прекрасный оратор, да и актер неплохой, выступил и прилюдно заявил, что у неимущих легионеров не было шанса выиграть то сражение. «Зять Цепиона критикует Цепиона», — Марий подивился курьезности ситуации. «Как же быть теперь с семейной лояльностью?» «Он, в общем, не критиковал Цепиона, ни напрямую. Он ничего не высказал против Цепиона лично». «Но я заметил, что молодой Марк Ливи и молодой Цепион-младший уже не так дружны, как были до сих пор, и это усложняет ситуацию», — сказал Рутили Руф. «Поскольку Цепион-младший женат на моей племяннице, сестре Друза». Ах, «Откуда ждать притока свежей крови, если все аристократы без конца будут заключать браки между собой?» — заметил Мари. «Есть другие новости?» Только о Марсах и прочих итальянских союзников. Они сильно настроены против нас, Гаймари. Как ты знаешь, последние месяцы я набирал солдат, но италийцы отказались сотрудничать с нами. Когда я сказал им, чтобы прислали хоть неимущих, они ответили, что неимущих у них больше нет. — Да они ведь народ сельский, так что вполне возможно. — Ерунда! У них полно ремесленников, но союзники настаивают на том, что неимущих у них нет. Почему? Отвечают, что итальянские бедняки все теперь отданы в рабство за долги. Знал бы ты, какие письма отправили представители итальянских племен в Сенат, протестуя против действий Рима. Марсы, Пелигны, Пицены, Умбры, Сомниты, Апулы. Луканы, этруски, маруцины, вестины. Список полон, Гаймарий. Противоречия между союзниками и римлянами существуют уже давно, возразил Гаймарий. А я надеюсь, что германская угроза быстро сплотит все народы полуострова. Не думаю. Они говорят, что римляне забирают у них мужчин на слишком большой срок. А когда те, выйдя в отставку, возвращаются домой, то находят свои хозяйства запущенными, а иной раз и проданными за долги. Вот почему неимущие италийцы становятся рабами и растеиваются по всему побережью Срединного моря, где римлянам требуются умелые земледельцы, в Африке, в Сардинии, Сицилии. Хм, об этом я как-то не задумывался. У меня самого много земли в Итрурии, есть и такие, что были взяты за долги. Да что же еще делать? Не куплю я, купит свин или его брат Далматик. Мне эти земли в Итрурии отдостались от матери, никуда тут не денешься. Не ошибусь, если скажу, что даже ты не представляешь себе, что сделали твои управляющие с местными жителями, чьи наделы конфисковали. — Ты прав, не знаю. Я даже не знал, что у нас так много италийцев-рабов. Это же все равно, что обращать в рабство римлян. — То же будет и с римлянами, влезшими в долги. — Ну, это уж слишком, попли Так и есть. — Я хочу видеть жалобы италийцев, — поставил Марий точку в разговоре. Разочарование италийцев нарастало. В конце декабря искры этого недовольства уже готовы были воспламенить обитателей долин Тибра и Лириса. Больше других возмущались Марсы и Сомниты, но имелись еще и банды, которые одни знатные римляне подстрекали против других. Новые трибуны развили невиданную активность. Чувствуя стыд за своего отца, опозорившегося военачальника, Луций Кассий Лангин вынес на обсуждение вопрос о лишении места в Сенате тех, кого лишили империя. Через народное собрание наносился жестокий удар по цепиону. Благодаря своему влиянию и состоянию он имел еще сторонников в первом и втором классах, но народное собрание... Метел нумидийский с друзьями попытались, правда, сопротивляться, однако законопроект прошел и вступил в силу. Так Луций Кассий старался смыть с себя позор своего отца. Затем разразился скандал религиозный, до да такой, что все остальное отошло на второй план. У него была и забавная сторона. Это было неизбежно, если учитывать любовь римлян к смешному. Когда гней Агина Барб упал замертво на ростре, протестуя против избрания Гая Мария консулом заочно, он оставил одно свободное место. Гней Домиций был понтификом, священником Рима, и в результате его смерти появилась вакансия в коллегии понтификов. В то время верховным понтификом был престарелый Луций Цицилий Метел Далматик а в коллегию входили Марко Милискавр, принц сената, публилицы Некрас и Сципион Назика. Новые священники выбирались членами коллегии, причем плебеи выбирали плебеев, а патриции – патрициев. Поэтому коллегия понтификов и авгуров обычно состояла наполовину из плебеев, наполовину – из патрициев. По традиции новый священник должен был быть из той же семьи, что и умерший, Таким образом, должность понтифика или авгура переходила от отца к сыну или от дяди к племяннику или от кузена к кузену. Семейную честь и дигнитос следует оберегать. Естественно, гней Домиция Агинабарб младший, теперь глава семьи, рассчитывал, что его попросят занять место отца. Однако имелась одна заковыка. А все с кавр. Когда коллегия понтификов собралась, чтобы принять в свои ряды нового жреца, Скавр объявил, что не желает видеть младшего Агинабарба преемником отца. Одно из своих соображений он не озвучил, хотя оно лежало в основе всего, что он говорил, и оно ясно вырисовывалось в умах 13 священников, которые слушали его. Гней Дамиции Агинабарб был упрям, вспыльчив, неприятен а его 33-летний сын и того хуже. Римские аристократы, как правило, не обращали внимания на особенности себе подобных, и каждый римский аристократ был готов мириться с набором не самых привлекательных черт характера, если, конечно, он может избегать этих людей. Но жреческие коллегии были закрытыми организациями. К тому же жрецы собрались в небольшом помещении в регии, резиденции Великого Понтифика. Людям вроде Скавра, которые вечно не ладили со старшим Агинобарбом, вовсе не улыбалось увидеть на этом месте копию покойного. Был бы только повод отвести его кандидатуру. Тут Скавр и предложил вниманию коллег два веских довода против избрания младшего Агинобарба на сей пост. Во-первых, По смерти цензора Марка Ливия Друза его пост не перешел тогда его девятнадцатилетнему сыну, еще несовершеннолетнему. А во-вторых, молодой Марк Ливий Друз, неожиданно нарушив традиционный консерватизм отца, выступил чуть ли не с позиций Гая Гракха, с которым отец его вечно спорил. Вот с Каврой предложил младшего Друза в коллегию, с тем, чтобы он образумился. Остальные тринадцать жрецов, включая Далматика, великого понтифика, решили, что это лучший выход из затруднительного положения, отчасти потому, что старый Агинабарб незадолго до своей смерти отдал место Авгура своему младшему сыну Луцию, а, и таким образом семья не сможет возражать, что ее обделили. Но сам Гнейдомицы Барб младший был отнюдь не в восторге, когда узнал, что должность его отца переходит к Марку Ливию Друзу. Он был разъярен. На следующем же заседании Сената он объявил, что намерен обвинить Марка Эмилия Скавра, принцепса Сената, в святотатстве. Дело в том, что в данном случае Патриция должен был заменить плебей что усложнялось тем, что для этого требовалось одобрение коллегии понтификов и ликторов Тридцати Курий. Молодой агинабарб утверждал, что Скавр не изучил вопрос должным образом. Однако, поскольку все хорошо знали истинную причину, скрытую за буквоедством жрецов, заявление агинабарба не произвело впечатления на Сенат. Скавр тоже остался невозмутимым, он лишь встал, и посмотрел сверху вниз на покрасневшего от злости Агина Барба. «Ты, гней домицей, даже не пантифик, обвиняешь меня, Марка Эмилия, пантифика и со Сената, в святотатстве?» — произнес Скавр. «Катись-ка ты отсюда и играй в игрушки в народном собрании, пока не подрастешь!» Похоже, этим все и закончилось. Агенобарб уходил из зала под смешки и оскорбительные выкрики присутствующих. Но Агенобарб еще не проиграл. Скавр отправил его в народное собрание. Хорошо же. Через два дня он внес законопроект и еще до конца уходящего года провел его через обсуждение и голосование и превратил в закон. Отныне. Новые члены будут вводиться в коллегии понтификов и авгуров не волей остальных ее членов, а выбираться специальным собранием. И занять вакантное место сможет любой. Так гласил Лекс Домиция де Сакердотиис. Дурак, заметил металл-долматик, великий понтифик. Идиот! Но Скавр только посмеялся, узнав об этом. — О, Луций Цицилий, признай, что он великолепно нас обошел. Теперь он нравится мне больше, — сказал Скавр, вытирая глаза. — А как только кто-нибудь из нас умрет, он будет баллотироваться, — мрачно предрек метел Далматик. — Пусть, если ему так это хочется, — ответил Скавр. — А если умру я, он же станет верховным пантификом Вот это будет карьера! — весело воскликнул Скавр. — Я слышал, он выдвигает обвинение против Марка Юния Силана. — сказал Метол — Да, за самочинное начало войны с германцами в Заальпийской Галлии, — добавил Далматик. — это как он может привлечь Селана к суду в плебийском собрании, тогда как дела об измене разбираются в центуриях. А он молодец. Может, зря мы его не взяли на место отца? Да как можно? Возмутился металломедийский. Ты радуешься этому жуткому фиаско? Да почему бы и нет? Поинтересовался Скавар, делая вид, что удивлен. Это Рим почтенные отцы. Рим всегда Рим. И все мы патриции. «Участвуем в соревновании!» «Ерунда! Ерунда! Ерунда!» металл -нумидийский все еще кипел негодованием при мысли о том, что Гай Марий скоро снова будет консулом. «Рим, каким мы его знали, умер!» «Рим выбирает человека консулом на второй срок в течение трех лет!» а он к тому уже отсутствует в городе всякий сброд записывают в легионы жрецов и авгуров выбирают толпой решение сената то и дело изменяются народом государство не имеет денег на армию новые люди поражение Тьфу!